Там, вверху её горел огромный кровавый рубин. Длинные свободные белые, как из Иркутск брюки, спускались к мягким расшитым золотом башмакам с загнутыми вверх носками. Тяжёлая золотая цепь на шее, символ власти, и бриллиантовое кольцо на пальцах рук дополняли необычайно богатый наряд Магараджи. Магараджа выпрямился и окинул своих гостей дружеским взглядом. Это был мужчина лет сорока, со смуглым лицом и чёрной, как вороново крыло, короткой бородкой. На чистом английском языке он произнёс: "Приветствую вас, как дорогих гостей, о прибытии которых меня предупредил шурин, пандит Даввасерман. Я рад, что вы прибыли наконец на великая охоты на тигров, несмотря на то, что вы принадлежите к числу знаменитых звероловов". Я думаю, что и наша скромная охота станет для вас приятным развлечением и отдыхом после длительного изнурительного путешествия. Позвольте вас представить моей супруге, Арании Алвара, которая весьма благосклонно относится к вашему другу Шикару Смуге. Магараджа слегка поклонился, обращаясь в сторону соседнего возвышения, Звероловы в звероловом молчании восхищались необыкновенной красотой молодой и гибкой, как тростник, княгини. Она глядела на них словно сквозь сон своими миндалевидными глазами, бледно-голубого цвета, улыбалась красными и нежными, как лепестки розы, губами. Коротенькая голубая блузка покрытая золототкаными орхидеями была застёгнута тремя алмазными пуговицами и не закрывала видневшуюся выше сари полосу обнажённого тела, подобно светло-коричневому бархату. Сари княгини наглядно свидетельствовала об огромном богатстве Магараджа и было подлинным произведением искусства, известных во всём мире джайпурских ткачей. расшитый золотом голубой муслин горел от алмазов, как горит вечное небо, усеянное мигающими звёздами, а лёгкое сари, уложенное на бёдрах широкими складками, свободно касалось стоп княгини. Один конец богатого наряда переходил сзади в длинный трен, тогда как второй был переброшен через левое плечо. По обычаю пурдах, которому подчиняются все индийцы высоких сфер, То есть, запрещению показывать лицо чужим мужчинам, княгиня подживала правой рукой, свисающей с левого плеча, уголок сари и прозрачным муслином кокетливо закрывала лицо от взглядов гостей. Пальцы обеих рук княгини украшали драгоценные кольца, в ушах были продеты большие серповидные серьги, украшенные алмазами. Подобно своему царственному супругу, она носила на шее тяжёлую золотую цепь. В гладко зачёсанные назад чёрные волосы была вколота живая белая орхидея, что делало княгиню похожей на экзотический цветок. Маленькие ступни княгини в золотистых сандалиях опирались на спину лежавшего перед ней большого гепарда. Желтоватая шерсть которого Пестрила частыми тёмными пятнышками. За книгений стояли молодые служительницы. Они с помощью золотых шнуров приводили в движение большие понкхасы, то есть веера из разноцветных перьев, свисающие с потолка. Вельмовский, а вслед за ним и боцман, и тумок сделали шаг по направлению к красавице книгине и отвели ей глубокий поклон. Мой брат, пандит Дабасрман, просил меня позаботиться о вас во время его отсутствия, поэтому будьте моими дорогими гостями, сказала княгиня тихим, мелодичным голосом. Я много слышала о ваших необыкновенных приключениях, а вы, по-видимому, тот храбрый молодой зверолов, который всюду завоёвывает дружбу людей и приручает даже диких животных. Говоря это, княгиня взглянула на томика, молодой человек, Вот испытывающим взглядом к княгине не смутился. Он не был уверен, подобает ли ему вести беседу с княгиней, потому что в Индии обычно женщины не принимают участия в беседах мужчин. Княгиня ободряюще улыбнулась Томмику и добавила на хорошем английском языке: "Шикар Смука мне рассказывал о вашей мужественной борьбе в Мексике в защиту своей юной австралийки. Скажите, она в самом деле так красива, как мне рассказывали? Томик покраснел, потому что княгиня назвала Сали его австралийкой. Слушая слова княгини, боцман развеселился, так как и он часто дразнил Томика по поводу Сали. Воспользовавшись теперь минутным замешательством друга, боцман находно вмешался в беседу. Ваша правда, уважаемая госпожа, Сали выглядит как картинка. Ничего удивительного, что наш Тома готов пойти за ней в огонь и в воду. Книгиня медленно повернулась к моряку. Какое-то время она рассматривала широкоплечего, высокого боцмана, который в сравнении с низкорослыми, как правило, индийцами, выглядел настоящим великаном. Мне рассказывали, что вождь В оставших индейцев хотел выдать за вас в Америке свою дочь. Она была тоже так красива, как австралийка, спросила княгиня. Пришла очередь Боцмана смутиться при этом напоминании. Было время, когда драматические события принудили его давать обещание жениться на молодой девушке, но ему удалось счастливо в этом особом случае. не сдержать донавослово. Боцман считал женейбу самым большим злом, какое только может встретить моряка, любящего бродить по свету. Но он нашолся и сразу же ответил: "Вождь Апачи, чёрная молния неба, не был бунтовщиком, уважаемая госпожа. Он только хотел сбросить шее ярма, рабство, столь благородное люди, как он, предпочитают погибнуть, чем быть рабами встревоженный смелыми речами друга Вельмовский предостерегающе кашлянул и дипломатически сказал мы благодарим его величество магараджу и вас милостивая рани за любезный приём в алваре мы совершили длительное путешествие чтобы встретиться с нашим другом Смугой и поэтому чрезвычайно хотим узнать где он находится сейчас Магараджа и его супруга сделали вид, что не поняли истинного смысла слов боцмана и дружески смотрели на польских путешественников. Несколько недель тому назад Шикарсмуга в обществе моего брата поехал по делам в Дели, а оттуда они довольно неожиданно направились в какое-то длительное путешествие, ответила Княгиня. Как раз позавчера я получила известие, что брат вернётся сюда на днях, а с ним Вы, может, приедет и шикар смуга. Поэтому, господа, вы сможете принять участие в нашей завтрашней охоте на тигра. Я полагаю, что для столь известных звероловов такая охота будет приятным развлечением. Прошу прощения, ваше высочество, но мы не слишком охотно убиваем диких животных и не любим на это смотреть, вежливо ответил Вельмовский. Наша задача оловля живых животных и приручение их для зоологических садов. То же самое, говорил Шикар Смуга, ответила Кингения. Но я всё-таки не могу понять, почему профессиональные звероловы отказываются принять участие в охоте на тигра, когда на эту охоту к нам приезжают знаменитейшие охотники даже из самой Англии. Вот, например, полковник Ральф Бартон И генерал Джон Макдональд относится к числу людей, которые не простили бы нам ни за что, если бы мы забыли их пригласить на такую охоту. Два англичанина, одетые в военные мундиры цвета хаки, отвесили поклон прекрасной княгине. Слава Алварская охота на тигров уже давно достигла пределов далёкой Европы, алстива заявил полковник Бартон. Стать лицом к лицу с джайпурским тигром это подлинно мужское развлечение, добавил генерал Макдональд. Да, но разве охотник, сидя на спине слона в полной безопасности, словно в крепости, не стреляет в тигра, как в мишень, вмешался ботсман. Генерал Макдональд сделал движение, словно хотел что-то возразить, но Вильмовский помешал ему, сказал: Прошу вас не удивляйтесь, что мы являемся противниками охоты, во время которой, в большинстве случаев, без всякой надобности уничтожаются животные. Мы не только звероловы, но и сторонники разумного и доброжелательного отношения человека к исчезающим представителям фауны. Мы любим животных и заверяем вас, что они великолепно чувствуют, как относится к ним любой человек. Хищник всегда останется хищником, хотя бы прошёл Бог и знает какую дрессировку, заметил полковник Бартон. Возьмите, например, великолепного гепарда Нейро, лежащего у ног её высочества. Он одинаково бросится на меня, как и на вас, любящего животных, как только мы попытаемся приблизиться к негине. Вы так считаете? спокойно спросил Томак. Не считаю, молодой человек, а вполне в этом уверен. Я видел, как Неро бросился на преступника, когда тот, обратившись к негине с просьбой о помиловании, осмелился подойти к ней слишком близко. Неро прошёл специальную школу дрессировки. Он не допустит никакого чужого к моей супруге, хвастливо сказал Магараджа. Я не уверен в этом. Есть люди, которых природа одарила умением приручать животных, не применяя при этом силы и принуждения, сказал Вельмовский. Шикар смуг опытался на собедить в том, что молодой Вильмовский умеет покорять животных, недоверчиво сказал Манипхадра. "Это правда, милостивый Магараджа. У меня бывало волосы становились дыбом, когда наш Том спокойно входил в клетки с дикими животными. Даже такой знаток, как Гаганб говорил, что не всякому удаётся сделать что-нибудь подобное", вмешался боцман. Если бы ты с Агибе не был моим дорогим гостем, я бы предложил тебе испытать гепарда моей супруги, сказал Магараджа, саркастически улыбаясь. Томок заметил недоверчивую улыбку и насмешливые, но значительные взгляды англичан. Кроме того, он чувствовал волнующий взгляд Княгини. После минутного колебания Томок посмотрел Княгине прямо в глаза и спросил: "Что я должен сделать с гепардом вашего высочества?" Княгиня Будто забыв об обычае и пудрах, выпустила уголок сари, которым заслоняла часть своего лица. Она взяла на себя платок, лежавший на её коленях, и, бросив его на пол у морды гепарда, сказала: "Подайте мне мой платочек, молодой человек". Томах сделал шаг в сторону к недвигине. Огромный, покрытый палевой шерстью гепард сразу же перевалился с бока на живот. и залёг у ног своей хозяйки батистовый платочек ощутился теперь под его лапой вооружённый крепкими когтями полковник бартен подошёл к вельмовскому и тронув его рукой за плечо шепнул удержите вашего сына от необдуманного поступка который поистине бессмыслен я собственными глазами видел как этот гепард насмерть загрыз туземца Это странно, потому что находясь там, кто-нибудь из нас он немедленно застрял бы гепарда, также полуголоса ответил Вельмовский. Англичанин покраснел, а Вельмовский, несмотря на то, что верил благоразумию сына, красноречиво взглянул на боцмана. Впрочем, это было совершенно излишним, потому что едва томик стал медленно приближаться к негине, моряк всадил правую руку в карман штанов, где всегда носил свой револьвер. Его чуткий взгляд остановился на паливом теле животного. Том их тем временем уже находился не далее 5 шагов от гепарда. Он прекрасно знал обычаи этих же хищников, познакомившись с ними во время достопамятной африканской экспедиции. У его друга, молодого царя Буганды Дауди Хва, были два ручных гепарда, приученные охотиться на антилоп. Кроме того, томик и в самом деле обладал странной способностью покорять диких животных, чему немало удивлялись европейские дрессировщики. Некоторые были даже убеждены, что он их гипнотизировал своим взглядом. Теперь томик упорно смотрелся в гепарда, стоя перед ним совершенно неподвижно. Так прошло несколько минут. Гепард впился зелёными глазами в человека и зловещно выгибал спину. Длинный, покрытый пушистой шерстью хвост гепарда нервно бил о пол, но постепенно гепард перестал бить хвостом. Он прижал короткие, округлые уши к голове, а Томмик, не отрывая взгляда от глаз животного, шаг за шагом стал приближаться к нему. В напряжённой тишине Томмик стал на одно колено рядом с гепардом. Лёгким, но твёрдым движением он коснулся левой рукой головы гепарда. Животное дрожало, как в лихорадке, и невольно обнажало клыки. Томик нежно гладил гепарда по голове, что-то говорил ему, и наконец зверь положил голову на колено Томика. Правой рукой Томик достал из-под лапы гепарда платок, подал его к негине, потом продолжая гладить гепарда по голове, Заставили его спокойно лечь на пол. Теперь поднялся сам и, глядя животному в глаза, отступил к группе присутствующих. Гепард скочил на все четыре лапы, встряхнулся, словно только что вышел из воды, и оттёрся о ноги княгини, всё ещё глядя на необыкновенного укротителя. Но это же настоящий гипнотизёр. А можете ли вы также всыпать змеи, как это делают индийские заклинатели? Васкрен был брдан крепко, пожимая правую руку Томика. "Нет, я вовсе не гипнотизёр", возразил Томик. "Я просто люблю животных и стараюсь проникнуть в их существо. Они чувствуют, что я не намерен сделать им что-либо плохое. Кроме того, так можно поступать только с приручёнными хищниками. Я ученик моего отца, который специализируется в области современной дрессировки животных. Нам только остаётся позавидовать и поздравить вас с великолепными результатами, обратился Бартон к Вельмовскому. Я очень беспокоился за вашего сына. Томик обогнал уже своего учителя, ответил, улыбаясь Вельмовский. Правда, я учил его быть спокойным и сдержанным присутствии животных, но должен сказать, что сам не ожидал подобных результатов. Этой в самом деле было поразительно, признал Магарадж. Я думал, что мой гепард Не разочарует меня, если бы вы согиб решили когда-нибудь поселиться в Индии, я мог бы сделать вам интересное предложение. Как знать, возможно я когда-нибудь воспользуюсь любезным приглашением вашего высочества, ответил Вельмовский. Пожалуйста, сообщите мне сразу, если вы на это решитесь, добавила Магараджа. Ну а если охота на тигра в вас не приещает, то я прошу вас поймать мне во время охоты живого тигра. Превосходная идея, заметила княгиня, не отрывая взгляда от омика. И я как-то обещала вице-королю Индии добыть рашпутанского тигра для зоологического сада в Лондоне. Шикарсмуга рассказывала мне, что вы умеете ловить тигров без всяки главушек. Я с удовольствием посмотрела бы на такую охоту. Согласны ли вы исполнить моё желание? Книгиня глядела на Томика словно только от него ожидала ответа. А Томик колебался. Он инстинктивно чувствовал, что нельзя повиноваться капризам прилестной княгини, которой наскучила бездеятельная жизнь в необыкновенной роскоши. Томику казалось, что магораджа Алвара подстроила сыну с депардом только для того, чтобы проверить правдорули, говорил Смуга. о необыкновенной способности его, Томика, приручать диких животных. Теперь магораджа и его супруга пожелали развлечься опасной охотой. Томик уже хотел ответить отказом, как вдруг боцман сказал вполголоса по-польски: "Ты им скажи, браток, что мы согласны. Раз нас просит такая красивая женщина, при случае мы покажем этим англискам". для математикам, что значит в самом деле ощутиться лицом к лицу с тигром. Томик в нерешительности взглянул на отца. Вельмовский смотрел на него загадочно, немного насмешливой улыбкой. Он хорошо знал слабость сына и боцмана. Оба они любили прихвастнуть своими способностями. "Сдаётся мне, что и папа тоже не против охоты", подумал Томик. Салахай,ся скорее, а то подумают, что мы струсили, прошептал боцман. Если во время охоты нам представится подходящий случай, мы постараемся исполнить желание вашего высочества, заявил Томик, низко кланяясь ранее Алвара. Глава 5. Охота на тигров. Как только солнечные лучи рассеяли ночной мрак у дворца Магараджа Алвара, началось живлённое движение. Махуты ещё заканчивали седлать и украшать слонов, когда магораджа Манипхатра в обществе субруки и белых гостей появился у выхода из дворца. Увидев магораджу, огромный слон с единственным правым бивнем высоко поднял хобот и громко затрубил. Следуя его примеру, подняли вверх свои хоботы и остальные слоны Магораджа, словно командир перед строем верных солдат, остановился перед рядом серых великанов, всё ещё продолжавших держать хоботы вверх. Он приветствовал животных поднятием руки. Слоны переступали с ноги на ногу, их мощные тела калыхались, а хоботы торчали, как ружья, взятые на караул. Магораджа опустил руку. Слоны сразу же успокоились. Вскоре махуты повели их на середину двора. У священного слона с одним правым бивнем, предназначенного исключительно для магараджи, на спине был прикреплён позолоченный паланкин, покрытый красным тюлем. Длинный, закреплённый к верху бивень слона был украшен несколькими широкими золотыми кольцами, усыпанными драгоценными камнями. На огромной голове слона, чуть позади больших ушей, сидел Махут, погоняющий его во время хода. Слон остановился около магараджи. "Алеч", скомандовал Махут. Слон послушно опустился брюхом на землю. Служители помогли магарадже войти в паланкин. Позади велосилина Алвара уселся индийский охотник, который был обязан подавать магарадже во время охоты ружьё. встать, крикнул Махут, когда его высочество Манипхадра удобно расположился в паланкине. Слон послушно встал на ноги. Теперь подвели слона с особым украшенным великолепной резьбой и снабжённым муслиновыми занавесками паланкином на спине. Паланкин был овыложен подушками и обид мягкой кожей. На подушках уселась стройная, красивая Арани, одетая столь же великолепно, как и вчера. Рядом с ней присели две молодые прислужницы с большими веерами из страусовых перьев. После этого великий Арачпут быстро разделил остальных слонов среди охотников. Полковник Бартон и генерал Макдональд подобно магараджа пользовались услугами туземных стрелков, готовящих оружие к выстрелу. Вельмовский, Томик и Боцман захватили с собой индейцев, вооружённых длинными крепкими, ораздвоенными на конце жердями, приспособленными для ловли диких животных. Под звуки медных труб, рогов и барабанов длинная кавалькада охотников направилась в близлежащие джунгли. Дикие павлины, испуганные невиданным зрелищем, прячась между деревьями, издавали пронзительные крики. Нашетизвераловой ехали сразу же за слоном прекрасная княгиня, таково было её пожелание. Она интересовалась способом охоты белых путешественников. Из парка слоны направились на край джунглей. Порядок шествия несколько нарушился, воспользовавшись тем, что Вельмовский с тумыком ехали рядом, боцман сказал: "Какого чёрта они производят столько шума?" Не только крупные звери, но даже насекомые попрячутся от нас. Это больше похоже на парад, чем на охоту. Совершенно верное замечание, боцман, ответил Вельмовский. Именно такая охота больше всего нравится здешним магораджам. Они прежде всего любят пышный и громкий парад, во время которого стремятся показать своё богатство. Короче говоря, много шума и стрельбы совершенно безвредно для животных. Но такая охота не по мне, сказал презрительно боцман. Сидишь на слонеках в крепости, никакого удовольствия. Но зато это красочное шествие выглядит в самом деле великолепно, заметил Томок. Следует признать, что индийцы молодцы, раз сумели приручить столь полезных животных. Если африканские негры безжалостно стремляют слонов, чтобы добыть их драгоценные бивни, Мудрые индийцы пользуются слонами в работе и на охоте. Правду говоришь, браток, согласился боцман. В Африке нам не приходилось видеть ни одного ручного слона, а может быть, африканские слоны вообще не поддаются приручению. Почему же не поддаются? Ведь африканские слоны ещё в древности принимали участие в боях, ответил Вельмовский. Царство не царицы Семирамиды в Ассирии, То есть почти за 2000 лет до нашей эры боевые африканские слоны входили в состав ассирийской армии. Персидский царь Дарий тоже употреблял слонов в боях с Александром Великим. Именно тогда Александр привёз впервые в Европу несколько боевых слонов, захваченных у персов в битве под Арбелой в 331 году до нашей эры. Римляне познакомились с боевыми слонами во время войны с пиром, царёмы пира. А разве не известно из истории, что Ганибал во время Второй Пунической войны применял боевых слонов? Конечно, во всех этих случаях речь шла исключительно об африканских слонах, значит, их умели приручать. По-видимому, негры в Африке просто не заинтересованы в приручении этих животных. Индийские же слоны, издревле приручаемые местными жителями, не стремляются людьми Это правда, индийцы хорошо обходятся со слонами, и те приносят им пользу, сказал боцман. Впрочем, это совсем неплохая идея использовать слонов в бою. Сколько страха они могут нагнать на противника. Ты так думаешь? А я тебе скажу, что слоны обоюда острое оружие, ответил Вельмовский. Вот, например, во время Первой войны с Перром Римляне сначала испугались огромных животных, но вскоре стали бросать им под ноги облитые смолой горящие ветви, чем так напугали слонов, что те в панике бросились на ряды их же войск и наделали немало замешательства. Убедившись, что полностью положиться на таких союзников, как слоны, нельзя, и вообще перестали применять. После победы Юлия Цезаря над царём Нумидии Юбаем I в жестокой битве при Трапсе В сорок шестом году до нашей эры боевые слоны совершенно исчезли. Ах, раздрази тебя, гром! Об этом я и не подумал, а ведь это яснее ясного, что испуганные во время боя слоны могут броситься на свою собственную армию, воскликнул боцман. Впрочем, на войне могло быть по-разному, а вот охота совсем другое дело. Охотник в безопасности сидит на слоне, как О, господа бога за пазухой. Нет правил без исключений, боцман. Правда? Довольно редко, но на охоте иногда бывает, что охотник промахнётся, и тогда тигр, в особенности опытный и старый, в отчаянии может броситься на слона и даже повалить его на землю. В самом деле? Андрей удивился боцман. Мне трудно поверить, чтобы такое сильное животное, как слон, не сумела бы справиться с самым крупным тигром. Дорогой мой, конечно, слон большое, сильное, отважное животное, и обычно выходит из борьбы победителем. Но иногда разъярённый тигр наносит ему ужасные раны когтями. В таком случае слон падает на землю, пытаясь раздавить врага тяжестью своего тела. Легко вообразить, что происходит с людьми, сидящими на спине слона, подобно нам. Но да, славное получилось бы мельница, получше, чем карусель на белянах, сказал, смеясь, Марёк. Однако ты сам говоришь, что такие чудеса бывают редко. Наш Магараджа не брал бы с собой на охоту свою красавицу Рани, если бы ей угрожала какая-либо опасность. Я тоже так думаю, улыбнулся Елимовский. У таких людей, как наш магарадж, страсть к охоте никогда не заходит настолько далеко, чтобы они забыли о безопасности своей личности. Значит, такой человек вообще не ходит на охоту, если у него нет слона. Не беспокойся, мой дорогой. Здешние багачи умеют приспособиться. Мне, например, приходилось слышать и о таком способе охоты. Охотники стреляют с платформ, построенных на высоких деревьях. Ах, чёрт их подери. Неужели у них есть адресованная дичь, которая сама выходит на охотника, смеялся боцман. Овы, в то время, когда предусмотрительный стрелок сидит бе